Часть 2. В это же время. В самой южной точке континента Минолис. Эта страна была еще южнее, чем Империя Руна, где пребывали Райнер и другие. Империя Роланд. В последнее время ее называли Сильной Империей. Эта страна поглотила Истабул, который так долго ей противостоял. Она сформировала хорошее отношение с Империей Нельфа, которая пребывала в довольно шатком положении и она сформировала альянс Империи Руна, расширяя своё влияние. Всё началось после того, как появился новый король. Король Империи Роланд Сион стал. Хотя он был сыном любовницы предыдущего короля, он добился больших успехов во время войны с королевством Астабул, достигнув высших рангов в армии Империи Роланд в невероятно короткие сроки. После этого он начал революцию, избавившись от предыдущего тиранического короля и став королём-героем, спасшим страну. Сион, которому было всего девятнадцать, обладал всеми качествами, необходимыми королю. Харизма, способности, взгляды. Он умело использовал эти таланты, получив большую поддержку у людей. Он был идеальным королём, о котором все могли только мечтать. Нет, это был образ, который сложился в представлении людей. У всех были ожидания, мечты, надежды на него. В прошлом коррупция в стране достигла такого уровня, что люди рыдали и молились, чтобы однажды появился такой король. так он был идеальным королём. Он должен был быть идеальным королём. Всё происходило в замке короля Империи Роланд. Сион сидел на троне, счастливо улыбаясь. «Не кланяйтесь, я осознаю вашу мне преданность». Так он сказал дворянам, преклонившим перед ним колени. Дворяне не могли скрыть своего ужаса. Дворяне, которые всегда смотрели на Сиона свысока, сегодня были бледны от страха. «Тогда вы уже простили наше грубое поведение, Ваше Величество?» Грубое поведение. Они сказали это. Но у Сиона были сомнения на этот счёт. Какое грубое поведение? Если они имели в виду свои грубые слова, то их было не честь. Конечно, у них также было много планов... Планов навредить Сиону. Самый отчаянный убить секретаря Сиона... Фиоли Фалкала. В качестве угрозы Сиону они убили его. Сион сразу подумал об улыбке Фиоли. «Ведь если я не рядом с ним, Сион сама будет постоянно чем-то нагружать себя». Он вспомнил. После этих слов Фиоли беспокойно улыбнулся. Затем он вспомнил улыбку, которой его сестра Истлина так гордилась. Он вспомнил эту улыбку, означавшую «Сион был королём, который смог сделать Роланд страной, которой может жить его сестра, это была действительно счастливая улыбка. Затем он вспомнил колотые раны на теле Фиоли, из-за которых он умер. В тот момент он хотел убить всех дворян, всех до единого. Он хотел убить дворян из-за которых эта страна пришла в упадок. Но он знал, что это не то, чего хотел Фиоли. Фиоли желал, чтобы он был хорошим королем, совершенный король, который поведет страну в правильном направлении. Итак, услышав слова дворян сегодня, Сион сделал вид, что не понимает, что они имели в виду. Он пожал плечами. Грубое? Что значит грубое? Вы когда-нибудь были грубы со мной? А, а нет, да. Дворяне замялись. Не волнуйтесь, вы не перешли границ. Не стоит так много думать об этом. Пожалуйста, успокойтесь и продолжайте вести людей к лучшей жизни, сказал Сион дворянам, улыбаясь. Дворяне, казалось, были близки к нервному срыву. «Да, конечно. Мы будем усердно трудиться для вашего величества и поможем в управлении землями». Но в этот момент Сион прервал его. «Для людей. Пожалуйста, усердно трудитесь для того, чтобы сделать людей счастливыми. Ведь это самый быстрый способ сделать Роланд лучше». «Да, больше не будет жуткого правительства, которое потакает только своим нуждам». «Роланд изменился». Роланд изменил Фиоли... Нет, его изменило всеобщее видение той страны, о которой они мечтали. Дворяне отчаянно закивали, услышав это. «Да, конечно. Потому что граждане... мы...» Услышав это, Сион горько усмехнулся. Как они могли так смело сказать что-то вроде того? Сион кивком приказал дворянам удалиться. Дворяне уже были готовы в панике покинуть зал. И тут зашёл мужчина, протолкнувшийся мимо дворян. Красивые, аккуратные, длинные чёрные волосы лишь подчёркивали его высокую стройную фигуру и привлекательное лицо. Но... Сколько людей заметят эти черты? Всякий раз, когда человек смотрел на него, первое, что он замечал, это пара холодных синих глаз. Люди были словно загипнотизированы этими чрезвычайно холодными, как лёд красивыми глазами, подполковник Миран Фруаде. Он поступил на службу к Сиону по своему желанию обещал дать Сиону возможность править не только всей Империей Роланд, но даже расширить границы Империи на весь континент Минолис. Он принимал решение самостоятельно, желая помочь позаботиться о тёмных и грязных вещах, которых Сион не мог избежать на пути своего правления. И, как он и обещал, он хорошо справлялся со своей задачей, он полагался лишь на собственные силы, избавляясь от власти дворян и решившихся противостоять Сиону. Он убил всех таких людей. Даже его отец, барон Фруаде, не смог избежать этой участи. В конце концов, выжившие дворяне были совсем как те, что стояли здесь сейчас, дрожащие от страха, преклоняющиеся перед Сионом. Фруаде склонил голову и в этот момент, проходя мимо быстро ретирующихся дворян, произнес. «Всем привет. Вы пришли за благосклонностью Его Величества?» Дворяне, услышав это, обернулись. «Да как ты смеешь? Кто ты?» Но они немедленно запнулись. Дворяне вдруг заулыбались, увидев, что перед ними Фруада. «А, разве ты не подполковник Фроада сама? Твой отец-барон Фроада был убит ранее при зачистке. Он был убит его величеством». Дворяне рядом с ним продолжили. «Твой собственный отец подвергся жестокому обращению, но ты сам пришел задобрить его величество, чтобы выжить» и ты всё ещё смеешь говорить нам нечто подобное? Да это возмутительно!» Фродо, слыша это, казалось, в задумчивости склонил голову. «Слишком возмутительно? Возможно, это так. Если я не буду хорошо относиться к его величеству, возможно, я рассержу его?» Сказав это, он взглянул на Сиона. Сион, увидев это, беспомощно передёрнул плечами. Было невозможно представить, что Фруада будет стараться задобрить Сиона. Но не рассмеялись, Впервые они так издевательски смеялись. «Ты имеешь в виду, что хочешь продолжать задабривать его величество? Какой невероятный человек! Такой, как ты, приведёт Роланд в упадок!» Они сказали это, повысив голос, намеренно давая Сиону услышать это. Но Сион посмотрел на дворян с жалостью. «Вы действительно говорите полную чепуху относительно Фруада. В этот момент Фруада кивнул. А, вы правы». Такой, как я, вероятно, заставит Роланд загниваться. Дворяне стали ещё заносчивее после этих слов. Ха -ха, ты наконец осознаёшь?» Фруаде ответил. В последнее время я частенько размышлял над своим неправильным поведением. Хотя его величество пытался остановить меня, но я действовал самостоятельно, лично позаботившись о дворянах, осмелившихся пойти против его величества. И тут... А? Дворяне издали идиотский звук. Выражение их лиц доказывало, что они абсолютно не могли понять, о чём говорит Фраде. Он мягко продолжил. «В конце концов, я даже позаботился о моём отце, который так долго заботился обо мне. Это ошеломило дворян». «Ты? Что ты такое говоришь? Тогда это зачистка твоих рук дела!» Фраде улыбнулся. Тёмная, холодная, демоническая улыбка. Просто видя, как они затряслись от страха, он улыбнулся, скрывая за улыбкой ярость. Дворяне, введя это на мгновение, потеряли дары речи. Улыбка Фруады стала ещё темнее, глубже. Но добрый король простил и даже похвалил меня. Возмутительный, я вновь смог получить похвалу от его величества. Я в поиске следующей жертвы. Сказав это, он уставился на дворян. Дворяне бессознательно подались назад. Ситуация была полностью под контролем Фруады. Он мог контролировать дворян, руководствуясь лишь словами. Но поскольку вы все пришли задобрить его величество, думаю, никто здесь не планирует никаких заговоров». Дворяне, услышав это, отчаянно закивали. «Да, конечно, нет. Мы мы навсегда останемся верными его величеству». «Тогда я могу быть спокоен». Фрадо, услышав это, легонько кивнул. Возможно, они почувствовали, что их наконец отпустили. Дворяне быстро проговорили. «Тогда мы удалимся». С этими словами дворяне вышли из зала с усталыми лицами и всё ещё дрожа зашептали. «Что это за человек? Он совершенно безумен!» Их голоса начали затихать вдалеке и полностью исчезли.